12 января 1948 года Цезарь отплыл из Брундузиума и благополучно высадил на Эпирском берегу шесть легионов и шестьсот всадников. Трудно сказать, почему решился он на попытку переехать морем почти безумно отважную. Флот Помпея был несравнимо сильнее, но, как бы то ни было, Цезарь высадился около Дирахиума, где Помпей собирался сосредоточить свои силы. Скоро Бибул уничтожил транспортные суда Цезаря и установил такое бдительное наблюдение по всему побережью в Италии и Эпире, что не было решительно никакой возможности провести из Италии подкрепление. Положение Цезаря становилось критическим. Он искал случая хоть на каком-нибудь небольшом рыбачьем судне переехать в Италию, чтобы направить оттуда подкрепление. Не нашлось, однако, никого, кто решился бы с ним на эту безумную поездку. Но в это время Марк Антоний, командовавший в Брундузиуме, понимая, что положение Цезаря очень опасно, по собственной инициативе послал ему подкрепление. Не имея морских судов, он приделал кили к судам, не приспособленным для морских переходов, посадил на них 4 легиона и четыреста всадников, и с попутным ветром отплыл к берегам эпира. Ветер не дал возможности флоту остановиться около Дирахиума, а гнал корабли дальше. Из Дирахиума же вышла из кадра Помпея и бросилась преследовать Антония. Только в лиссе, значительно севернее, удалось Антонию пристать. Помпеинцы шли следом, но едва они приблизились, как ветер внезапно переменился и отогнал их вновь в открытое море. Антоний счастливо совершил обходное движение и соединился с Цезарем. Теперь Цезарь стал искать сражения, но Помпей уклонялся. Цезарь решился блокировать Помпея в его собственном лагере. Неожиданно занял он позицию между лагерем Помпея и морем. Более половины своего войска он отрядил на то, чтобы охранять свой тыл, а с остальными — Повел против Помпея осаду. С обеих сторон неутомимо и искусно велись инженерные работы. Солдаты Цезаря копали траншеи, чтобы получить возможность штурмовать лагерь противника с близкого расстояния. Солдаты Помпея разрушали эти работы. Наконец, угрожающий недостаток воды и припасов заставил Помпея решиться на энергическую вылазку, и Цезарь был совершенно разбит. Результаты четырехмесячных усилий были уничтожены. Цезарь был окончательно отрезан от моря. Сын Помпея Гней частью сжег, частью захватил все его суда. Многочисленная конница Помпея получила полную свободу действий и угрожала уничтожить подвоз припасов к армии Цезаря. Цезарю не оставалось ничего другого, как отступать внутрь страны. Помпей, последовал за ним, но по обыкновению недостаточно энергично, и замечательная подвижность легионов Цезаря дала им скоро возможность настолько опередить преследующих, что непосредственной опасности уже не было. Дав своему войску несколько отдохнуть и оправиться, Цезарь снова искал битвы. Должен был решиться на нее и Помпей, потому что после победы при Дерахиуме в лагере его все были совершенно уверены в победе. Все требовали сражения и негодовали на обычную медлительность Помпея, намекая, что он просто умышленно стремится продлить свое положение нового Агамемнона.